Глава 9. Разлетаются черные вороны. Мы с Всеславом в очередной раз изумлялись, как это так выходит. Тело спит и набирается сил, а мы вдвоем ведем беседы, рассказывая и даже показывая друг другу сцены и истории из наших жизней, таких бесконечно разных, но, как выяснилось, с каждым сном таких похожих, и при этом ни капли не устаем сошлись на том, что ум человеческой суть явления непознанное и неизведанное ни в одиннадцатом, ни в двадцать веке. Но раз уж так вышло, надо пользоваться, как говорится, пока работает, и пока не отняли. Это к опасениям всеслава, который, объяснимо для своей эпохи, все непонятное сваливал на не менее непонятных богов. И переживал, что дарых, я то есть, может быть, ими так же легко отнят, если вздумает князь жить не по чести, и позабудет совесть и старую правду. Я не спорил. Чтобы спорить, нужны хоть какие-то, хоть маломальски внятные аргументы и доказательства. У меня их на наш счет пока не имелось. Дубовая дверь, тяжелая, по мнению Всеслава, как буга или даже зубр, отворилась бесшумно, тише, чем полог походного шатра. В ложницу-спальню своей знаменитой бесшумной походкой втек рысь. Замер у входа, оглядывая комнату, а затем притворил за собой дверь, также без намека на скрип или хотя бы шелест. И сложил руки на груди, прислонившись к косяку, чуть прикрыв глаза, будто задремав. «Топаешь, как конь, весь сон прогнал!» — хрипло спросонок заявил князь, опуская ноги с кровати. За рулем был Всеслав, решивший, видимо, подшутить над другом. С лица Гната слетели все невозмутимости и героизм. На старого приятеля и вождя он смотрел с непониманием и почти детским изумлением. А потом, вовсе, видимо, растерявшись, посмотрел с опаской сперва на дверь, а потом себе на ноги. «Как услышал, княжа!» — пораженным голосом выдохнул он. «Да не робей, рысь, Не услышал, почуял я!» «Да и просыпался уже!» — не стал вдаваться в подробности всеслав. «Какие новости поутру принес?» «Коле за утро, не дождался. Есть чем удивить мыслью». «Есть как-нибудь. Хочешь, сейчас поведаю, или до стола доберемся?» В животе у Гната при словах и, наверное, мыслях о еде предательски застонало. «Начинай уже. Не тяни душу-то. Верно, много новостей, раз аж сюда пришел. Как раз по дороге продолжишь. Князь уже плескался над кадушкой, не забывший про хвойно-дубовый отвар. На ушах город стоит слав, — начал друг». Еще с раннего детства они звали друг друга Гнатка и Славка, и когда вслед за ушедшим к Богу отцом княжич стал князем Полоцким, менять эту привычку не стали. Попы византийские шустрят. За утреннюю наладились, во здравие твое творить. Народ говорит, по десяти кун стоит нынче в Софию попасть. А к алтарю ближе на гривный счет идет, десятками. Продолжал он, подавая славу одежды. «Ну, в этих сомневаться грех было, чтоб из любого пустяка себе пользу до да прибыток найти. В том они великие мастера, опытные», — кивнул князь. «Антоний тоже удивляет народ», — продолжал рысь, доставая из-под лавки все слабовые сапоги. Полночи черницы монахи по подолу кружили, а по утру потянулись к обители телеги с бабами. Видно было, что эти новости поразили его значительно сильнее, чем продажа билетов на церковную службу. На торгу судачили, мол, сдал совсем настоятель. на мол, в бороде давно. Вот и беса в ребро дождался. «Виданное ли дело? Баб, да в мужскую обитель!» С трудом удерживал вроде бы равнодушное выражение на лице Гнат. «Никак хороши, молодки?» — улыбнувшись, уточнил Всеслав. «Да где там? Старухи да вдовицы сплошь древние. Из них пара-тройка говорят из старых, травницы. Понизив голос, добавил он важное». Я только порадовался за здешнего коллегу-главврача, что не стал тянуть, и начал работу по вчерашнему плану сразу же, едва добрался до обители. То, что на общественное мнение ему было трижды наплевать, тоже воодушевляло. Сам всегда именно так и поступал. Надо будет не забыть через седьмицу-другую посетить их с визитом. Может подсказать помочь чем. — А уж о тяжбах вчерашних на торгу разговоров, — хитро закатил глаза рысь. Забывают, зачем пришли. Не нарадуется народишка князю новому, честному да справедливому. И вдов порочить до да разорять не попустил. И торгаша под люку, что в голодных смертях детей виновен, на чистую воду вывел. Там ночью сунулись было они на подворье Микулина, на дармовщинку-то. Так их соседи едва на рогатину не подняли. На всю улицу вой стоял, что это теперь не купцово добро, а княжье. Его хитить не дадут. «Отдарить бы соседушек тех за добро по чести!» Чуть прищурился Всеслав на друга. «Уже будто зная ответ!» «Да сделали! Сразу!» Отмахнулся рысь, не обманув ожиданий. «Там пара моих была. Они бы и без соседей справились, конечно. Но как погнали, и те варье от ворот вышли на видное место, напугав там всех. Да по полгривны на дым вручили, твоим именем, да с добрым словом. Молодцы! Сам тоже похвали их за дела верные» кивнул князь серьезно. — Я уже, — доложил Гнат. — Если бы довелось им с твоих рук получить памятку малую, безделицу, вовсе крылья б выросли и у них, и у прочих дружинных. — Найди мечи того дурака вчерашнего, — согласился Всеслав. — Перед обедней выстроишь на площади у Софии наших. Слова скажу. Да, дарись за добро. Гнат кивнул. Не подумав о том, что князь начинал встраиваться, как говорили в мое время, в здешнюю повестку с похвальной и завидной скоростью. Мне и самому это было в новинку, но память Всеслава говорила, что молву подкармливать, приручать важное нужно снова с первых дней, вот тебе и политтехнологии отсталого средневековья. А уж про бой-то разговоров, каждый божится, что либо сам на дворе за плечом твоим стоял, либо сват его. Как ты ловко мечта к небу вскинул нарочно, чтоб Дед Солнца блеснул отражением. Да глаза змеиные северянину выжег. А ты в тот самый миг хватит! Да своей рукой сжал от Агадини и вырвал. Только юшка во все стороны полетела. Гнат явно передавал, копировал чьи-то слова и эмоции. Сам он был гораздо сдержаннее. Интересно народ изложил. Нарочно так не придумаешь, наверное». Дескать, князь специально, чтобы меча не пачкать, своими руками язык поганый из пасти северянина вырвал. Да еще и зубья ему повышибал так, что они понад всем двором летали. Рысь своими глазами видел с десяток разных клыков, рысцов и даже коренных, что гордо показывали зевакам рассказчики. Правда, там попадались и овечи, и конские, но зрители к деталям не придирались. Раз князь выбил злодею лошадиный зуб, «Значит, так и надо было. Мало ли, какие они растут у тех, кто смеет на Киев пасть разевать. Тот йорген под и вовсе нечистому душу продал, а то и кому из своих старых северных демонов. А от этого, как всем доподлинно известно, могут запросто и рога с копытами вырасти. «Еще чем позабавишь», — поинтересовался Всеслав, кивая бессменному вару и немому, проходя мимо них по темноватому коридору. «К дому мне присмотреться надо, княже?» Вчерась пошла в гости к Анне, кузнецовой вдове. Подружки они вроде как. Она обратном пути в проулок нырнула, и пропала начисто. Парень, что за ней глядел, не первый год в лютовом десятке, я ему верю. Сказал только, пусть оттуда вылетела. Ни в одном из дворов не было поварихи, проверили. Нечисто дело, Слав. Разумеется, напуганным или взволнованным Рысь не выглядел. С князем они прошли такое... По сравнению с чем превращение какой-то бабы в хищную птицу, так баловство. Один тот ливень из торковых стрел чего стоил. Но чуйка его была феноменальной. И если сейчас она говорила, что к завстоловой стоило присмотреться, то именно так оно и было. Лады, гнатка, сейчас и глянем. Мне с первого дня кажется, что уж больно лишку знает она для кухарки. Умна, хитра, красива, чем черт не шутит. А места тут для всех новые. Это ж как посреди незнакомого леса лагерем встать. Только хуже. В лесу хоть знаешь, кого бояться надо. А тут каждый третий враг. Я даже вздрогнул внутри, кажется, когда узнал строчки Высоцкого про тревожный дом у дороги. «Как бы не каждый второй княже», — хмуро согласился друг. «В гридницу мы входили с такими лицами, что сыны и сотники только что с мест не повскакивали. Что стряслось, бать?» не утерпел Глеб первым. Тревога в глазах его была заметнее, чем у прочих, и не сочеталась с хищной готовностью к атаке, как у старших. «Молодой ты еще, сынок!» «Тихо, братцы, тихо все!» Пару раз качнул ладонями вниз Всеслав. Привычный жесты и ровный голос чуть успокоили. «Мы с рысью уселись в голове, он справа». На мой вопросительный взгляд, Глеб объяснил, что Ромка уже поел и ускакал с пятеркой лютовых на торг, проверять погрузку тех лодей, о которых вчера вечером уговор с купцами и боярами был. Там и ряд сразу сладили, и снова орлиный греческий нос над ним склонился, когда подошел митрополит поприветствовать и благословить новый виток государственно-частного партнерства. Долго читал, внимательно. Лед, пожалуй, первый из десятников Гната, если можно так сказать, курировал в основном два направления. Личную безопасность высшего комсостава и операции, требующие фантазии. Это его парни в тот раз выли на удиравших черниговцев и забрасывали их волчьими какашками. А пожалуй, я решил потому, что князь и сам не выделял никого из десятников. Старался сам и напоминал Руси постоянно находить воем такие задачи, в которых они смогли бы показать себя лучше. Ясно, что обычной привычной дисциплины субординации никто не отменял. Но в отличие от советской армии, в которой я прослужил чуть больше полугода, в дружине не исповедовали вечный принцип — чем был солдат не занимался, лишь бы солдат максимально устал. И что удивительно, это вполне себя оправдывало. Не бывало, ну ладно, почти не бывало залетов и косяков. Занимавшиеся почетным, важным и любимым делом мужики видели и знали, что командиры во главе с князем их берегут и ценят, потому и задачи ставят выполнимые, и чаще всего те, которым душа лежит. Поэтому, когда приходила пора ставить задачи невыполнимые, тоже с пониманием подходили. Как тогда, лет восемь назад, когда памятная лавина степников вывалилась из-за холма прямо на нас. За нами тогда стояли лагерем передовые отряды трех ярославичей. Основные силы растянулись в походе и должны были собраться только через пару дней кто вывел Торков на Палачан, случайно ли это произошло, тогда думать об этом было некогда. Дружина выполняла приказы так, как и должно было воинам русским. Четко, быстро, эффективно. Торков, сколько их осталось, откинули за реку, за Южный Буг. После той сечи знать и началось у князя с Ярославичами, как в моем времени было принято говорить, недопонимание С того началось, что пришел Святослав к нашим кострам с требованием отдать часть трофеев и коней. Янка ходил меж костров в черной тени демона-горевестника. Его стрелки раскидали по полю все стрелы и добрались до рукопашной, пусть и в связке с со сотней. И полегла их почти треть, да еще несколько десятков висели на тонкой грани между жизнью и смертью. Промеж них и бродил сотник, то водится кому поднести самому, то родной протяжной песни отвлечь от изводящей боли. Ждан сидел возле костра со своими десятниками. Семеро их осталось с ним вместе. Он не пел и не говорил. Стрела развратила щеку. Перевязанный чистым платом, самхом торчавшим во все стороны, с опухшим лицом, и заплывшим левым глазом, он был похож на злого лешева или на лихо одноглазая. Олесь тоже ничего не говорил. Он метался в бреду даже привязанной к лежанке, которые прижимали его трое хмурых перевязанных конников. Его сотня понесла самые большие потери, хорошо, если десятка четыре полных осталось. гнатого десятники выжили все. Там народ был матерый, но ни на ком из его сотни, кажется, живого места не было. Ясно, что вражья кровь на доспехи от твоей слабо отличима в темноте. Поэтому они, с ног до головы покрыты краснобурым, Смотрелись так, что даже свои отворачивались. Сам же рысь грыз третью по счету палку. Первых две сживал в труху, пока я перетягивал ему ногу, распоротую до кости. Третья шла на закуску. Две стрелы сидели в левой руке. Одну на вылет прошедшую удалось вытянуть хорошо, сломив наконечник. Вторую пришлось проталкивать сквозь живое мясо. Много коней взял Всеслав. Великий князь велел в полторы сотни голов табуну ему пригнать. Из темноты вышел Святослав, князь Черниговский, в окружении ближней дружины. Чистый и здоровый. На наш ночной лазарет, над которым-то и дело разносились крики и вой раненых, смотревшись с тоской и сочувствием. «Велики ли потери вашей конницы?» Всеслав не сводил глаз с кожи на руки рыси, что уже натянулось над наконечником стрелы. «Надо было повернуть его, чтобы, упаси бог, не порвать жилу кровеносную». На правой руке Гната сидело уже три человека, но держать его у них все равно получалось с большим трудом. «Тебе какая печаль в том?» Красивый голос у Святослава. Таким только песни петь на свадьбах, да на парадах командовать. Из наших палачан сегодня ни у кого голоса не осталось. Ни красивого, ни какого бы то ни было. То волками выли, пугая коней степных, то просто выли и рычали, когда сеча доходила до мечей, ножей, когтей и клыков. «Вас не было в бою. Сводный отряд Ярославичи подоспел, когда торки уходили за реку. Ваша конница цела. Моя почти вся полегла». Сквозь зубы выдавливал каждое слово Всеслав. Продолжая также своими руками рвать-давить тело друга. Наконец, острие вылезло наружу, и князь выдернул его одним движением. Оперение стрелы было срезано заранее. «Теперь перетянуть?» И молиться. И что рука не отсохнет, и что горячка лихоманка не привяжется, и что придет в себя рысь, потерявший все-таки сознание от страшной боли. В поле вышли четыре дружины княжьих. Ворога развернули, победу взяли. Сбою взятое делить на четверых потребно, по чести. Не унимался третик сын Ярослава Мудрого, злобного хромца. «Ты мне прочесть толковать станешь». Как в человеческом голосе одновременно могли уместиться волчий рык и змеиный свист? Одним богам ведомо. Это знать потому, что человеческого в том голосе не было почти. Просидели на холме рябчиков до да белорыбец ужравший. А теперь пришли с меня брать то, что мной с бою взято. Вокруг зашевелилась тьма, и из нее, как из пекла, стали проявляться вои. С налету ее не скажешь, живые или павшие. Уж больно много крови на них было. Гулых сорванных голосов тоже на людскую речь походил слабо. А вот на гневный шелест мертвых душ, навьев, да неупокоенных, вполне. Лица пресных Святослава белели в ночи, как полтора десятка лун. Некоторые пошли красными пятнами. Знать не совсем совесть потеряли. Видели, чья была победа и какой ценой она досталась. Но тут такая уж служба княжья. Своей воле воли не давай». «Ты перечишь слово великого князя Всеслав?» Голос Ярославича звенел в ночи, но на ярость это, похоже, не было совсем. Опять малыш решил за спиной старшего братца притаиться? «Поле взяли мои вои, Святослав. Возвращайся к пославшим тебя. Из добытого делите промеж собой то, что на там берегу буга найдете. И упаси кого из ваших, Пресвятая Дева Мария и сам Господь Бог, сунутся к моей дружине с разговорами про коней до да железа. «Здесь каждый сегодня по сотни братьев схоронил, да не весь сколько еще схоронит сегодня-завтра», словно подтверждая правоту загробного голоса, донесся от одного из дальних костров предсмертный хрип, перешедший в булькающую коту. Один из черниговских поднял было руку перекреститься, да сделал это не ко времени быстро, и уперся бородой в меч, что появился перед ним совершенно беззвучно. Светлое, чистое железо держала рука, покрытая кровью настолько, будто шкуру с нее сняли чулком и надели наизнанку. «Броси валют!» — повел к кистью тоже совсем не белоснежный Всеслав. «Ступай, Святослав! Помни слова мои, крепко помни!» И повернулся к черниговцам спиной, садясь обратно к костру, чтобы промокнуть сырой трапицей пылавший лоб рыси. В прошлом году, аккурат перед тем, как очутиться в порубе, Богам угодно было снова свести рати Ярославичей, и, и все слова Полоцкого. Только в этот раз уже не по одну сторону, а по разные. Тот год был голодным и снежным. Март, посулив, было тепла, врезал трескучими морозами, да так, что дерева в лесу стонали и лопались повдоль. С лютом тогда и измыслили ту штуку. В ночи вдруг раздались гулки, удары больших бубнов и волшевой. В стане Ярославичей поднялась паника. Многие повскакивали на кони и понеслись быстрее ветра. Только не в сторону палачан, а в обратную, к лесу. А потом пошла чертовщина. «Я не звал вас на мою землю. Прочь!» В шуме и свисте в юге голос звучал так, будто выл сам лес, само поле, и станала сама не мига река. По левую руку от первых рядов Ярославичи взымлись ввысь сугробы и раздались хлопки тетив. И тут же крики раненых. А сугробы снова легли, как и были до этого, не отличить от снежной целины. «Не будет удачи вам на чужой вотчине! Прочь!» Жуткий стон, продиравший до костей, как и ночной мартовский ветер, вновь ударил по ушам. И к лесу поскакало еще несколько десятков малодушных. Сугробы вздобились справа, и раненых стало гораздо больше. Не раз и не два еще летели стрелы в лагере Ярославичей и всякий раз приносили смерти боль. Яновы парни промахивались очень редко, даже в темноте и при сильном ветре. Но в ту ночь он был попутный, из-за спин наших дул. Будто сами боги и земля родная помогали защищавшимся от трех братьев-находников, решивших снова захватить чужое. Наверное, Ярославичи тоже так решили, потому что сбежали в лес, не дождавшись восхода солнца. А когда их отряды через два дня вернулись, чтобы отрыть из наметенных снежных курганов теловоинов, а главное брони до да оружия, в поле там никого не встретили. полоская дружина вернулась в родной город, обойдя вражьи шатры и не тронув никого, пощадив, как шептались простые ратники. Ибо чародею ничего не стоило всех тогда сгубить да поморозить, превратив в те страшные статуи и стуканы, что смотрели на доставших из-под снега трофейщиков, глазами в которых навсегда заледенели боль и смертельный ужас. За три дня до памятной битвы на Немиге-реке сидел князь с сотниками в шалаше, что до половины занес снег даже в глухом лесу. «Сейчас бы дому очутиться, что погонь в очаге, да хлебца свежего», — мечтательно протянул Гнат. «И бабу потолще, теплую». Зябко повел широченными плечами Ждан. «Это уж само собой», — кивнул согласно рысь. «У нас в такую погоду, говорят, души неприкаянные скачут по небу», — протяжно сообщил Янка. «Отчего так говорят?» — заинтересовался Олесь, видимо, уставший дрожать молча. «Когда в проду очагов такой ветер, внутри гудит все. Страшно. Так же чуть дольше привычного нам вытягивая гласные...» Ответил старший над стрелками. «Гнатка. А надери-ка бересты побольше. Олесь, найди из своих кого, кто раньше в пастушатах ходил». Задумчиво глядя в огонь, произнес князь. И добавил. «Рожок надо сладить. Да большой. И не один». За два дня до той ночи на краю леса, укрытые густыми черными еловыми ветвями, стояли Всеслав, Рысь и Люд. На поле горели костры Ярославичаи и разворачивала крылья их войска, пришедшие занять не свою землю. Но обсуждали друзья со смехом не огромную вражью рать и не предстоявшую со дня на день битву, а то, как напугал их глухарь, вырвавшись из-под наста пробитого копытами княжего коня. С ладони сотника и десятника слетели ножи одновременно и развалили птицу на две части. Люд подобрал тушку, не пропадать же добру. А по пути назад, уходя в снег едва ли не по грудь, задумчиво остановился возле того места, откуда вспорхнул краснобровый лесной хочет. Про то, что глухари до да тетерева делают себе такие подснежные гнезда, спасаясь от морозов, знали все. Про то, что они бывало прокладывали под настом целые тоннели ходы, тоже. А вот о том, что наст в этом году такой твердый, что держал взрослого человека, кроме, пожалуй, ждановых здоровиков Подумал только Всеслав. Как и про то, что снегу в поле навалило под весну столько, что ходить под тем настом можно было почти не пригибаясь. Не топори люто пробили в снегу под снегом невидимые сверху ходы канавы едва не до самого стана Ярославичей, ориентируясь там, внизу, в белой стылой мгле, им одним ведомыми способами. В нашем же лагере в это время яновы снайпера с шутками и смехом ладили из холстин плащи, Обвязывали белыми лентами рога луков и мазали морды поверх гусиного жира от мороза густой светлой глиной, разведенной размятой в теплой воде. Моя память, теперь поражавшая четкостью и деталями, сообщала, что согласно школьным учебникам, летописцы говорили о том, что победа на Нюмиге досталась триумвирату князей, а Всеслав будто бы бежал с поля боя под покровом темноты. Только древний хроникер в тех источниках не пояснил, почему Ярославичи не стали догонять проигравшего по наверняка заметным следам на снегу и добивать. Зачем рискнули оставить за спиной потерпевшее поражение войска? И зачем потом весь остаток весны и почти все лето засылали в полоск послов-переговорщиков? Все-таки убедив все слова в том, что примут они победившие волю его, и не станут более злоумышлять на его землю и готовы заключить ряд о том, и крест целует-целует, что не будет всеславу с сынами зла. Нашел, кому верить, вздохнул с грустью князь. Я промолчал. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, это всем известно. А мне теперь о деяниях средневековых родственников, что Рюриковичи, что Рогвольдовичи, что предков их славных, известно было, ох, как много. Та же память, внезапно ставшая острая, как бритва, Подкинула абзац текста из какой-то статьи по истории медицины, в которой говорилось, что Полоцкий князь родился, видимо, вследствие травмы с мозговой грыжей и был вынужден всю жизнь носить на голове плотную защитную повязку. Вспомнились не единожды виденные дети с таким недугом. Зрелище очень неприятное и очень грустное. «Ох, ты ж страсть какая!» — будто бы передернулся Всеслав. Дурь это, сам же видишь!» Сказывала матушка, что в последний я родился. а В рубашке вроде как. Там повитуха была наша старая, что отца еще принимала. Да сам детка Яр. Он велел послед того часть на голове носить, вроде венца, в обруче серебряном. А потом в шейную гривну разрешили убрать. А теперь вон в ладонки ношу с мощевиком рядом. Да тот и тоже сам видал. Прости, Юрий, не вышло у нас вчера разговора склонил Всеслав голову перед волхом, что подошел от окна, где стоял, разглядывая утренний Киев. Старик, которому по стати и фигуре самое место было у Ждановых богатырей, развернулся, наводя на мысль о том, что в свое время примерно тем же самым и занимался, махал копьем из железа целиком сделанным, а когда тупилось или ломалось оно, вырывал единым духом дубоку или сосенку, продолжая уменьшать поголовью неприятеля подручными средствами. Князь, выслушав мою шаблонную бюрократическую мысль, хмыкнул. — Возьму свой черед, княже, — прогудел Юрий, которого дружинные чаще звали Дедом Яром. — Рад видеть тебя живым над землей да на престоле города Киева. — Да уж, засиделся репкой-то, — улыбнулся я. В ответ на темном от вечного загора лице деда разошлись лучами морщины. Он видел много худого на миру, но сохранил способность улыбаться и шутить. Этого воодушевляло князя. Я же смотрел на старого воина-жреца с неожиданной тревогой. Казалось, что, глядя на все слова, дед видел меня, да заглядывал не в глаза, а в самую душу. «Оклон тебе от Ставра Черниковского? вспомнил князь, чуть наклонив снова голову. Рысина Брюха судьбоносности момента не оценила, — и выводила такие трели, что даже привычные сотники поднимали брови. Но рук к еде вперед вождя никто не тянул. «Жив выходит бродяга старый. Надо бы перевидеться с ним. Давно, ох и давно не встречались!» — кивнул ответ на волх, грузно опускаясь на лавку рядом с ёрзавшим гнатом. «Не откажи угоститься с нами, детка!» — повел я приглашающим жестом над столом. «Чего бы и не угоститься!» «Благодарю, княже, за дозволение. Ты уж не обессудь, коли я, старик бестолковый, в простоте своей дремучей за высоким столом, что не так сделаю», — снова улыбнулся он. И ответные улыбки осветили лица всех здесь. Каждый знал, что дер шутит и прибедняется по-стариковски. «Ты меня, дед Яр, сам учил ложку до да нож держать. Так что, если что не так, и ты извиняй», — сделал князь постное лицо монаха-чернеца и все грянули хохотом над старой, но почему-то не приедавшейся семейной шуткой. «Кроме поклона ничего не передавал Ставрта?» — спросил Волх, утирая усы рушником, что подала ему с явно опасливым поклоном домно, подойдя к нему сразу после того, как вручила полотенце мне. «Была вещица занимательная, да мне ума не хватило понять, что значит она. Ты, детка, точно разгадаешь. Глянь-ка!» И Всеслав осторожно положил жёлудь на стол перед Юрием. эва как!» Дед взял его, отставил руку почти на всю длину и нахмурил кустистые серебряные брови, прищурившись дальнозорка. «Ни один ставр выходит, тот гуляет по округе!» Голос его звучал задумчиво и привычно басовито, низко. Услышав фразу, рысь закашлялся. «Ну, насчет гуляет, это ты, детка, лихо дал!» Начал было он. Но напоролся, на мой взгляд, и замер на полусловие. А ведь буревоева рука-то, коли я еще не в конец из ума выжил, продолжал бубнить гудеть старик, не обратив внимания на резко замолчавшего гната. Перунова печать до да точки эти. Да вот тут две царапки. Стережется старый волчина. Пойди угляди еще, если не знать, где и что искать. Держи, княже. Верные люди такими подарками отмечены у Буревоя, Те, кто старым богам не изменял. А встречи просит здешний волф что постарше да посильнее меня будет. Просит слав, не предлагает, глядяка. На моей памяти он последний раз, если кого и просил, то самого перу на разве, чтоб за паскудство Владимировы тот на всех русичей зла не держал. И на вроде как обещает он посланца своего направить вскоре. Я молчал, затаив дыхание. За нас дышал всеслав, ровно и размеренно, и сердце его билось спокойно и мерно. Он, слушая эти слова, не переживал столкновения с непознанным. Тайнопись жрецов на желудях, неведомые старцы, что то таились в окрестных лесах, помнившие, как почти сто лет тому назад один самонадеянный и до крайности амбициозный князь сбросил в реку извоение верховного бога местного пантеона, предварительно его не то изрубив, не то отхлестав, не то еще как-то оскорбив. Странные, в общем, ощущения, очень неожиданные для сугубого реалиста, какими я привык считать себя, до тех пор, пока не умер. «Дозволь княже с дедом Яром словом перемолвиться», неожиданно подала голос домна, стоявшая возле окна каменной статуи все то время, что волх переводил шифровку. Князь кивнул, не сводя глаз, за в столовой. А та, не стыдясь мужиков, растянула чуть вязки ворота, нырнула правой рукой внутрь и достала оттуда еще один желудь, такой же, как и тот, что лежал перед Юрием. Ну, может, чуть покрупнее, и узоров на нем было больше. Даже с моего места можно было разглядеть.